— Вот ведь драп! Какой ворс! Крепкий, мягкий, прочный. Такую шинель за 20 лет не сносишь. Потом перерисуешь и еще 20 относишь. — Да, дорогая, ты бы давала часы сыну, когда идет гимназия? — Незачем. Я ему их над кроватью на вышитую подушечку подвесила. Они там с будут. — Дорогая, но мальчику очень хочется. Хочется, расхочется потеряет еще или сломает. Дорогая, на праздник дам, так и быть. А посмотри, какое сукно на мундире. Генеральское. Его высокоблагородие знает толк в обновках. И к простым людям добр, золотом награждает. Я как новое платье надену, да с тобой в новом мундире к куме в гости приду, Там все сразу от зависти сдохнут. Да, дорогая. Ты его высокоблагородие про проход доложи. Тот, который летом нашли, когда сынка штаны о камень порвал.